Несколько слов следует сказать и о ситуации, когда ребенок лишен материнской любви. Я исследовал много случаев, когда ребенок оказывался нелюбимым в семье или его бросала мать. И как ни парадоксально, можно и здесь найти зачастую избыточную материнскую любовь. Нередко мать несет в себе такое сильное материнское чувство, что мир всячески старается обезопасить душу ребенка от такого насилия и всеми способами отодвигает мать от воспитания. Я знаю много примеров, когда в семье двое детей, и мать проявляет к одному из них более сильные чувства, и умение любимого судьба складывается значительно лучше, чем у любимчика. В одной семье девочка с малого возраста была предоставлена сама себе, однако выросла в самостоятельную, активную личность, и сейчас именно она оказывает родителям наибольшую помощь, а сын, которого мать плотно опекала и на которого более всего надеялась, вырос пассивным и пьющим. В таких ситуациях, когда ребенок лишается материнской заботы, нужно разбираться более глубоко, не обижаться на таких матерей и не осуждать их. Часто за этим стоит неосознанная необходимость дать свободу душе ребенка, чтобы она раскрылась наиболее полно. Нередко матерей, которые мешают развитию своих детей и не желают отпустить их, вообще убирают из жизни. Мир очень мудр, зачастую намного мудрее нашего представления о нем, поэтому давайте не гневаться и не осуждать, а учиться понимать. Поистине, чем глубже проникаешь в суть вещей, тем больше понимаешь совершенство и гармонию творения. Ко мне пришла женщина для того, чтобы найти причину, почему зять к ней агрессивен. У нее двое старших сыновей, они уже женаты, правда, по второму разу, и вот младшая дочь вышла замуж. Мать сделала все для своей дочери, даже квартиру купила в одном подъезде, а зять сразу же после свадьбы закрыл дверь перед свекровью и сказал, чтобы она не приходила. Общение только по телефону, она спрашивает, что делать, можно ли его изменить, а может быть, стоит избавить дочь от такого агрессора? В беседе выяснилось, что дети для матери были главной ценностью, и она очень глубоко вникала в их жизнь и старалась всячески помогать. Все это привело к тому, что у сыновей никак не складывалась судьба, и зять, видя все это, а может быть интуитивно ощущая опасность, исходящую от тещи, сразу поставил вопрос ребром. И он прав. Для молодой семьи исключительно важно, чтобы никто не вмешивался в их пространство. Особенно на первое время нужен своеобразный карантин, чтобы выстроить внутренний мир молодой семьи без помех, ведь они для этого и соединились, чтобы раскрыть себя в таких близких взаимоотношениях. Пусть поварятся в собственном соку, таким образом они приобретут необходимый опыт. А родители, если они в такой важный момент хотят помочь своим детям, должны в это время стать как можно ближе друг к другу. Молодая семья — это школа для родителей, новый этап их отношений друг с другом. И если у молодых возникают проблемы, родителям нужно искать в себе их корни, найти и убрать. И тогда сложности исчезнут и у детей. Вот путь истинной любви к детям. Не нужно приходить в дом к молодым без крайней необходимости. Не нужно вносить туда свои энергии. Это почти всегда сказывается отрицательно. Сколько семей разрушено из-за вмешательства родителей? Несчасть! С материнством тесно связан вопрос воспитания детей. Многие сталкиваются с проблемами воспитания, и здесь зачастую можно увидеть корни избыточного материнского чувства. Чем больше проявляется к ребенку любви, тем сложнее его воспитывать, тем больше в нем развивается эгоизм и другие отрицательные качества. И вот уже приходится применять другие методы воздействия.